Благодаря материальному и нравственному могуществу Мономаха и он, и старший сын его Мстислав, владели спокойно Киевом. Родовая общность владения между тремя линиями Ярославова потомства и, следовательно, самая крепкая связь между ними должна была рушиться. Святославичи Черниговские должны были навсегда ограничиться восточную стороной Днепра. Их волость должна была сделаться такой же отдельной волостью, каковы были на Западе волость Полоцкая или Галецкая. Между самими святославичами дядя потерял старшинство перед племянником. Он сам и потомки его должны были ограничиться одной муромской волостью, которая вследствие этого явилась также особную от остальных волостей черниговских. Старшая линия Изяславова теряет также старшинство и волости вследствие неуважения Ярослава Святополковича к дяде и тестю. Впоследствии она приобретает волость Туровскую в особое владение».